Глава 53. Шах и мат. Я так и не дождалась окончания разговора мужчин тета-тет. -тет. Уснула намного раньше финала их ночных посиделок. Зато утреннее пробуждение запомню на всю жизнь. Вся комната утопала в цветах. Сначала я даже решила, что это продолжение моего сна, и ущипнула себя за грудь. Но более цветочный аромат дали ясно понять, что все происходит наяву. «Откуда это?» В очередной раз, потеряв глаза, поинтересовалась я у ищейки с довольным видом, сидящим в углу на стуле. «Не знаю», — с улыбкой ответил он. «Само выросло». «Марка, тебя ночью капитан Орландо покусал и заразил своими выходками?» «Почти. Очень странный человек. Странный Знаешь, его жизнелюбию тяжело долго противиться. Оно, как ты правильно сказала, заражает». Вначале мне хотелось его придушить, а потом дошло до того, что мы на двоих все таки распили бутылку вина и очень интересно поговорили о жизни и службе. Орландо, оказывается, умеет производить неизгладимое впечатление не только на женщин. За половину вчерашнего дня он умудрился полностью вникнуть во все основные проблемы гарнизона городской стражи. Потом не поленился и навестил казарму моих людей. Почувствовав огромную разницу, недолго думая, явился ко мне за помощью, Так как отчетливо понимает, что в одиночку со всем бардаком, оставленным Эдмондом, не справится. И вот тут я увидел уже не разбитного весельчака, а очень жесткого офицера и умного вдобавок. Он не собирается уговаривать стражников нормально нести службу. Сразу определил, что это бесполезное занятие, так что намечается серьезная чистка городского гарнизона. И вот с этим капитану де Конте необходима моя помощь, а также помощь администрации города о чем мы проговорили почти до самого утра так что твой вчерашний вывод что не всегда стоит судить о человеке по первому впечатлению оказался абсолютно верным кажется барена за многие годы впервые получит достойного командира стражи во всяком случае я очень хочу верить что у орланда все получится и он не махнет рукой на свои планы приятно слышать улыбнулась я. Но это не объясняет того факта, что чудесным образом проснулась не в спальне, а практически в оранжерее. Просто я решил, что мои букеты в твоей жизни должны быть самыми запоминающимися. И это один из них. Ого, видимо, с капитаном вы не только о делах говорили. Не только, признался муж. Но извини, эту часть нашей встречи я тебе рассказывать не буду. Кстати, именно в этот момент и пригодилась бутылка, принесенная Орландо. Никогда не думал, что человек с таким несерьезным лицом может иметь настолько глубокие мысли. Хотя и в очень странной подаче. Прелюбопытнейший экземпляр наш новый капитан. Чувствую, что скоро в баре на нем будет больше слуха входить, чем о тебе. А под разбитые девичьи сердца придется отводить огромный склад. И это может стать определенной проблемой, так как при всей внешней любвеобильности Орландо очень избирателен. У него за плечами свой печальный опыт отношений, и повторять его он не собирается. «Какой опыт?» — моментально заинтересовалась я. «Это не моя история», — Развел руками Марка. «Если посчитаешь нужным, спроси потом у него сама. Хотя вряд ли получишь полный ответ». «При встрече?» «Значит, ты решил, что не будешь прятать жену в темнице от всяких улыбающихся типов с букетами? Перестал ревновать?» «Анна, я тебя никогда не перестану ревновать, даже не надейся. Но ревность может быть разной. Ограничивать твоё общение с иными людьми, и уж тем более надуманно обвинять во всех грехах, не намерен. Но очень боюсь потерять любимую женщину». «Тоже Орландо просветил?» — ехидненько поинтересовалась я. «В какой-то мере. Больше заставил задуматься. Я же говорю, очень необычный тип». И пока он не затащил меня с головой в свои служебные дела, предлагаю одеться, позавтракать и проехаться в магистрат. Вернее, сначала проехаться, а потом и в магистрат. Запутал и заинтриговал. Ну, надо же когда-то мириться, рассмеялся Марко. И твое любопытство мне в этом поможет. Потом он подошел к кровати, нежно взял меня за руку и поцеловал в щеку. Анна, оказывается, мы с тобой похожи не только в хорошем, но и в плохом. «Иногда оба тяжело уступаем. Наша размолвка тому подтверждение. Пора поставить точку в споре. Я теперь готов к этому. О подробности? Не скажу, дорогая. Пусть это будет моей маленькой местью за очень сложную неделю. Глядя на Марка, я вдруг поняла, что очень хочу сейчас не завтракать, а нечто иное, о чем, оказывается, жутко скучала все эти дни». Обхватив мужа за шею, повалила его на кровать и нежно поцеловала, прижимаясь всем телом. Завтрак пришлось задержать на полтора часа. Лишь ближе к полудню мы смогли выбраться из дома. Сев в карету, я продолжила попытки расколоть Марка, куда мы направляемся. Но он лишь загадочно улыбался, туманно пояснив, что намечается дело как раз для госпожи Ищейки, так как он сам в этом мало что понимает. Вначале мы приехали к одному трехэтажному особняку. «Здесь произошло убийство?» — поинтересовалась я. «Нет, Анна. Но здесь могут в скором времени твориться интересные, местами странные дела». «Какие?» «Сам до конца не понимаю. Осмотрись. Нужно твое непредвзятое мнение о доме. И не только как ищейка смотри, но и как женщина. Это очень важно для намечающегося дела». «Совсем запутал. Ладно». Примерно через час я отчиталась. Большой, местами роскошный особняк. Но не очень удобен в плане безопасности. Слишком много входов и выходов. Будь я преступницей, то оборудовала бы именно здесь убежище, чтобы в случае облавы иметь возможность скрыться. А вот жертвой не хотела бы тут жить. Сложно контролировать территорию. К тому же особняк давно требует реконструкции, несмотря на свой внешний лоск. «Я тоже склоняюсь к этому», — важно кивнул Марка. «Теперь посмотрим иное место». Второй дом был раза в два меньше, но все равно относился к элитному жилью. Небольшой парк перед парадным входом. Позади дома хозяйственные постройки, расставленные с умом. Периметр ограждает высокий каменный забор всего с тремя выходами. Сам особняк состоит из девяти комнат на втором этаже. Первый же этаж имеет огромную гостиную-столовую, зимнюю кухню, а также зал для приемов или балов. Понравилось, что дом, несмотря на возможность легко попасть из одного его крыла в другое, не просто соединен длинными коридорами, а как бы разбит на зоны. И состояние особняка отменное. Полы не скрипят, двери не перекошены. Залезла на чердак, там тоже все нормально, и крыша явно не протекает. Зато из небольших окошечек удобно следить за прилегающей территорией. «Ну?» — коротко спросила Щейка, когда я закончила осмотр. «Солидный домик» вынесла свое решение я но он не очень подходит бандитам чтобы они не затевали больше годится для спокойной и безопасной жизни какого нибудь благородного семейства признаться сама бы в этом уютном логове с удовольствием обосновалась если тебя интересует еще и мое женское мнение а вот как ищейка сомневаюсь отлично довольно потер руки марка значит мы пришли к одному и тому же выводу впрочем как всегда Собираешься взять под контроль первый особняк? Засаду в нем устроить или просто тайно следить за странными посетителями? Хочется все же понять, что намечается. Быть может дам неплохой совет, как улучшить. Нет, дорогая, рассмеялся муж. Мы переезжаем. Куда? Сюда? Зачем? Продолжил тупить я. Жить? Зачем же еще? «Анна, у тебя сейчас до такой степени озадаченный вид, что я просто испытываю огромное наслаждение от своей маленькой мести. Не все же тебе меня в тупик ставить. Но как человек мягкий и безмерно добрый, не стану дальше томить неизвестностью. После нашей с тобой размолвки я серьезно задумался о том, как мы будем жить дальше, и пришел к выводу, что каждый по-своему прав в споре. Я тоже к этому пришла и хотела с тобой поговорить вчера», призналась я. Готова обсудить варианты и уже имею некоторые идеи. Не мудрено. Я даже примерно знаю, что ты хотела сказать. Мол, нужно искать компромисс, удовлетворяющий обоих. И я с этим полностью согласен. Поэтому переосмыслил свои планы. Да, изначально моя мысль уехать и начать все с чистого листа была абсолютно верной. Но теперь, когда у меня есть ты, не вижу смысла сбегать от прошлого в иную страну. Зачем, если и дома можно построить счастье? но и дар мой достоин большего. Быть простым ищейкой в портовом городке средней величины так себе должность. Я чувствую, что вырос из нее, Вернее, она меня устраивает, но лишь до той поры, пока у нас не появятся дети. Со временем семья разрастется, и четырёх комнат не хватит. Жалование моего тоже. Да ты уже заработала больше, чем я за год. Марка, не считаю нужным взвешивать, кто сколько внес в будущий семейный бюджет пояснила я свою позицию. К тому же ты приносишь огромную пользу городу, а не просто валяешься на кровати, лакая вино. Твоя работа достойна огромного уважения. А я считаю... Пойми, Анна, для меня важно не просто быть рядом, а соответствовать жене во всем. Поэтому я явился к нашему бургомистру с интересным предложением. Признаюсь честно, если бы Джузеппе отказался от него, то продолжил уговаривать тебя об отъезде. Нужно служить там, где тебя ценят. Я предложил городским властям новый контракт на 15 лет. Но в нем прописано не только поимка убийц с помощью дара, еще и серьезные кражи, а также расследование всяких преступных авантюр и махинаций. Список услуг предоставил большой. Он во многом перекликается с тем, что ты хотела сделать, организовав свое сыскное предприятие. За это потребовал не процент от каждого раскрытого преступления, а постоянное, очень неплохое жалование от администрации города. Заодно новый дом. Джозеп от радости чуть не расцеловал меня, поняв, что под это дело сможет организовать небольшую, но действенную и практически законную альтернативную городскую стражу. Правда, выбор достойного жилища оказался не таким и большим. Все варианты мы сегодня рассмотрели. И это еще не все. Я также могу официально брать частные заказы, но с оговоркой, что они не помешают основной службе и облагаются имперским и городским налогами. «Как ты думаешь, не просто жена, а теперь уже настоящая госпожа Ищейка, кто будет заниматься подработкой?» Кстати, последнее не я предложила, а бургомистр с казначеем сами вспомнили о талантах моей супруги. Услышав все это, я от удивления уселась на ступеньки особняка, не в силах произнести ни слова. «Вот так поворот! Шах и мат тебе, девочка-венерочка от гроссмейстера Марка!» Ох, и недооценила ты его махинаторские способности.